Марианна не хватило мужества ответить. Она отвернулась. Конечно, она не могла упрекнуть Езона за предпочтение интересов своей страны интересам Франции, но мысль о том, что он смог вернуться сюда под видом дружбы, быть принятым императором, пользоваться уважением и в то же время снюхаться с худшими врагами французского монарха была для нее невыносимой. Но нельзя было ей отрицать, что аргументы Франсиса казались достаточно весомыми. До того, как он приблизился к Наполеону, Езон Бофор действительно был другом английского принца, входя в число самых близких. После некоторого размышления она заметила, «В этом есть что-то, чего я не могу понять». Вы пришли продать сведения, которые могут спасти господина Буфора. Но эти сведения касаются не только его. Есть еще Кроуфорд и трое остальных. Если у Кроуфорда будут неприятности, он сам с ними справится, — сухо засмеявшись, сказал Франсис. — Ибо раз свари в курсе дела... Источник информации не надо искать далеко Вы хотите сказать, что Кроуфорд давно живет в Париже И в таком возрасте он больше думает о своем спокойствии, чем об убеждениях, за которые достаточно поплатился и кошельком и здоровьем Успокойтесь, Кроуфорду нечего бояться Что касается других, ими займусь я «Неужели никто из них не сможет предупредить Буфора?» «У них не будет времени, чтобы позаботиться об укрытии для самих себя. Я заслужил мои деньги!» Кивком головы Марианна подтвердила это. Ее вооруженная рука опустилась, и она положила пистолет в шкатулку, в то время как Франсис медленно подходил к заветному столику. Он молча спрятал деньги в свои объемистые карманы, низко поклонился и направился к окну. Марианна сгорала от нетерпения, ожидая его ухода. Заключенная ими сделка, если и не увеличила ненависть, испытываемую ею к этому человеку, то, по крайней мере, уничтожила страх, который он внушал ей с памятного вечера в театре Фейдо, и значительно усилила ее презрение. Теперь она знала, что с небольшим количеством золота всегда будет возможно обуздать кран мэра и помешать его козням. А отныне золото стало тем, чего ему больше всего будет не хватать. Гораздо трудней было переварить его разоблачение, касающееся Езона. Марианна не могла согласиться, несмотря на представленные доказательства, что ее друг просто шпион. И тем не менее... Англичанин, выйдя на балкон, чтобы оттуда спрыгнуть в сад, в последний момент спохватился. «Я совсем забыл!» «Как вы рассчитываете предупредить Буфора? Вы напишите ему?» «По-моему, это вас не касается». Я сделаю так, как мне покажется лучше. Его адрес вам известен? Он сказал, что живет в пассив, в доме его друга, банкира Богено. Действительно, это большой и красивый дом на берегу Сены, окруженный парком на зеррасах. До революции он принадлежал княгине Ламболь, и именно под этим именем еще известен в окрестностях. «Но если вы позволите мне дать вам совет...» «Совет? Вы?» «А почему бы и нет? Вы проявили щедрость, и в благодарность я хочу помешать вам сделать глупость. Не пишите. В подобных делах никогда не знаешь, что может произойти. И в случае, если полиция вздумает произвести обыск у Бофора, вам могут грозить неприятности, когда там обнаружат ваше письмо». «Если нет следов, нет и доказательств, Марианна, и при определенных обстоятельствах ваша близость с Императором может обернуться против вас. Лучше всего, если вы сами отправитесь к Бофору, скажем, завтра вечером в девять часов. Встреча у Кроуфорда назначена на одиннадцать. Бофор еще будет у себя». «Откуда вы знаете? Он свободно может отсутствовать весь день». «Да» но мне известно из достоверного источника, что завтра вечером в восемь часов у него дома будет очень важная встреча, так что он будет у себя. Марианна с любопытством посмотрела на кран мэра. «Как вам удается быть таким осведомленным? Можно подумать, что прежде чем назначить встречу или принять какое-нибудь решение, Езон сначала советуется с вами». «Дорогая!» В ремесле, которым я занимаюсь, знание всего, что касается друзей или врагов, очень часто является просто вопросом жизни или смерти. После всего вы вольны не верить мне и действовать, как вам покажется нужным, но не ставьте мне в вину, если ваше легкомыслие обернется катастрофой. Мариана сделала нетерпеливое движение. Она думала только об одном — увидеть, как он уйдет а затем, не теряя ни минуты, мчаться поскорее к Езону, чтобы получить уверенность, что он не пойдет на это безрассудное свидание. Но то, о чем она думала, так ясно отражалось на ее лице, что Кранмеру не составило труда все понять. Небрежно, словно дело шло о чем-то, не имеющем никакого значения, он заметил, рассеянно расправляя пальцем складку своего высокого галстука, Ехать сейчас в Паси вряд ли будет благоразумно, ибо вас там ждет не особенно ласковый прием. Сеньора Пилар, ее ведь так зовут, оберегает свое семейное счастье так же ревностно, как и первый изон знаменитое золотое руно. Вы увидите только ее одну тогда, как уверяю вас, завтра вечером наша грациозная дама будет находиться в Монт-Фонтене. У этой странной королевы Испании, созданной при помощи мелкобуржуазной псевдореволюции. Так вот, несчастная королева Юлия, раз уж так ее надо называть, считает своим долгом привлекать к себе все, что имеет хоть малейшую связь с Испанией, где, впрочем, никогда не ступала ее нога, ибо ее благородный супруг предпочитает оставлять ее в своем закутке». «На чем я остановился?» «На том, что вы собрались уйти», — раздраженно бросила Марианна. «Немного терпения. Я готов проявить рыцарство, а это стоит нескольких мгновений. Э, так я сказал, ах да, э, что завтра ее не будет дома, что для вас, дорогая княгиня, дорога будет открыта, и что если Буфор не полный дурак...» Он не позволит вам вернуться сюда раньше утра.